Николай Евграфович Бестов «Современная практика православного благочестия» «Великодушие и всепрощение» Эпиграф «Прощайте, и прощены будете» Евангелие от Луки, глава 6, стих 37 Прямым следствием развития любви Помимо сердечного милосердия, является также проявление великодушия и всепрощения, и то, и другое, есть способность любви не позволять появляться в душе злым чувством, даже при явной вине против нас. Господь велит отпускать вины до семиджи семидесяти раз и прощать от сердца, то есть. совершенно. Он ставит в зависимости от полноты нашего прощения наших близких за их вины против нас и свое прощение наших грехов. «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Марка, глава 11, стих 26. Следует заметить, что часто мы не замечаем в душе нашей гнездящегося там змея непрощения, то есть злопамятности. Мы склонны часто напоминать нашим близким их прежние проступки против нас и укорять их за старую вину. Это глубокий порог души. Грех против любви, отвращающий от нас милость Божию, лишающий даров Духа Святого. Мы должны хорошо помнить притчу о немилосердном взаимодавце, которому было прощено десять тысяч талантов и потребовавшему плату себе ста динариев. Этому взаимодавцу вновь был восстановлен счет всего ранее прощенного ему огромного долга. И когда мы имеем еще на сердце воспоминания о зле, сделанном нам, и смеем упоминать о нем или укорять им, или просто думать с неприязнью о человеке, то мы ставим себя по отношению к Богу в положение евангельского злого взаимодавца, который не заслуживает никакой милости, и потеряем и благодать Божию, и при нас останутся и все грехи, ранее прощенные нам. Непрощение и злопамятность порождает вражду. А к чему может привести непримиримая вражда? Об этом рассказывается в житии святого мученика Никифора. Святой мученик Никифор жил в первой половине третьего века. У Никифора был друг, которого звали Саприкием. Они были близкие друзья, но дьявол, который ненавидит мир между людьми, внес в их взаимоотношения ненависть. Сначала они поссорились. Эта злоба углубилась, дошло до того, что они не хотели не только разговаривать, но и видеть друг друга. Первым пришел в себя Никифор. Он пришел к Саприкию и говорит, «Я виноват перед тобой, прости меня. Давай жить, как раньше». Но Саприки не хотел разговаривать, и Никифор должен был уйти огорченный. Через некоторое время христианская церковь подверглась гонению. Саприкий, как христианин, был взят и заключен в темницу и подвергнут многообразным пыткам. Его принуждали отречь от Христа, но он выдержал все пытки и не отрекся от Христа. Тогда язычники приговорили его к смерти. Никифор узнал об этом. Когда Саприкий вывели из темничных ворот, он подошел, поклонился и говорит — Мученик Христов, я виноват пред тобою. Давай помиримся. Но в сердце Саприке сохранилась злоба. Он вспомнил о прошлой обиде, отвернулся от Никифора и пошел дальше. Никифор следовал за ним. Пришли на место казни, и опять Никифор подошел к нему, опять поклонился и сказал Прости. Тут опять вспомнил прежнюю обиду. и не захотел смотреть на него. Поскольку Саприкий не изгнал злопамятства, то благодать Божия, которая помогала Саприкию переносить и тяжести темницы и пытки, оставила его. И когда на месте казни Саприки увидел палача и орудие казни, он спросил, «За что хотят меня умертвить? Что хотят от меня?» Тот говорит, чтобы ты отрекся от Христа». В этом мгновении Никифор подошел к Саприкию и сказал, «Ты уже сделал все, претерпел и темничное заключение, и пытки. Осталась только казнь, и ты будешь на небе, не отрекаясь от Христа». Но поскольку благодать Божия оставила Саприкия, то он, потеряв веру, сказал язычникам, «Я отрекаюсь от Христа». А Никифор в это время выступил перед язычниками, сказал, «Я христианин» и был казнен. Как говорил старец Парфений Киевский, «От памята злобного отвращается Бог. Молящемуся и питающему злобу на ближнего вместо ангелов соприсутствуют демоны». И молитва Его бывает в грех. Итак, прощать надо один раз навеки, и всем всегда, не оставляя в сердце ни малейшего оттенка неприязни и осуждения. Только тогда наше сердце будет чисто перед Богом, и мы с дерзновением можем произнести прошение молитвы Господней и, остави нам долги наши. как и мы оставляем должникам нашим. У все прощения, как и всякой добродетели, есть несколько ступеней. Преподобный Иоанн Лествичник приводит рассказ про трех воинов, которые вместе претерпевали бесчестие. Один из них был угрызаем скорбию, но смолчал. Другой Порадовался за себя, но опечалился за оскорбившего его. Третий же, думая единственно о вреде для ближнего, пролил теплые слезы. Тут видны делатели страха, мздов и любви. Будем же подражать тому третьему иноку в его подвиге все прощение», забывая здесь о себе, а думая лишь о пользе для ближнего. Среди плодов святого Духа апостол Павел упоминает также о благости. Господь говорит: "Никто не благ, как только один Бог". Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. Таким образом, благость это свойство самого Бога. Но Господь говорил также «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И христианину заповедано отображать в своем сердце и эту высшую добродетель благости. Благость — есть неизменно благое расположение сердца ко всем близким и дальним, своим и чужим, добрым и злым, друзьям и врагам.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 Занимается убийствами и оскорбляет и попирает то, что для нас свято, кощунствует, истязает детей, совращает ко греху невинных, обманывает и губит девушек и так далее. Прежде чем ответить на этот вопрос, надо указать на бедность нашего лексикона, крайнюю ограниченность нашего языка. Для бесконечной гаммы. взаимных чувств между людьми, у нас в распоряжении имеется всего несколько слов. Что же касается любви, то это слово вмещает много понятий, и нам необходимо всегда уточнять это слово добавлением эпитетов к нему — семейная, родственная любовь, любовь брачная, супругов, любовь друзей и, наконец, совсем особая, Христова любовь. Часто слово любовь ставит и там, где надо было бы употребить слово пристрастие, например, пристрастие к разным вещам, животным, развлечениям, искусству, науке и так далее. Что же касается Христовой любви, то и в ней имеется много оттенков. Естественно, что у христианина будут самые различные чувства. к благочестивому брату во Христе и к какому-либо лицу, кощунственно относящемуся к религии. И это вполне законно. И у Христа было различное отношение к людям. Был ближайший к Нему апостол любви Иоанн, которого любил Иисус и который возлежал у груди Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 23. Были затем... два других наиболее близких ученика — Петр и Иаков. Затем были еще девять близких апостолов и, наконец, еще семьдесят апостолов. Конечно, Господь имел к ним иные чувства, чем к тем гордым лицемерным фарисеям, на которых Он смотрел с гневом. Итак, повторяем. Различие чувств к окружающим законно для христианина. Об этом говорит и сам Христос из Евангелия. «Если же брат твой и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. С язычниками же евреям вообще не полагалось сближаться, а мытарей, сборщиков податей, все чуждались за их нечестность и корыстолюбие. Возвращаясь к тексту Евангелия «Любите врагов ваших», можно из дальнейших слов Господа найти указание, в какой форме должна проявляться у нас эта любовь к врагам. Если это враги, проклинающие нас, то Господь велит нам их благословить. Это мы, конечно, всегда в силах сделать своими устами, Если эти враги ненавидят нас, то Господь велит им благотворить, и это всегда в нашей возможности — за зло платить им добром. Если эти враги обижают и гонят нас, то Господь повелевает нам молиться за них, и это мы тоже всегда можем делать. пусть с принуждением, но усердно и правильно молиться устами, хотя бы в сердце, и не было к ним любви в высоком значении этого всеобъемлющего слова. Об этом же говорит и указание апостола Павла. «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его». Праведник и пастырь, отец Иван Кронштадтский так пишет в книге «Моя жизнь во Христе» «Дивное дело». Душа чувствует при столкновении с неверующим и хладным к Богу человеком отвращение к Нему. И это у великого праведника, молитвенника и пастыря. Где же тут любовь? И разве отец Иоанн не знал заповедь Христа о любви к ним? Конечно, знал, но у него... То чувство к чуждым людям, которое бывает у людей без веры, сопровождается другим чувством, которое он описывает далее, и которое надо понимать как особого вида любовь, любовь к врагам по заповеди Христа. Отец Иоанн пишет об этом так. «Дьявол старается обратить это несправедливое нерасположение и негодование в злобу к нему». Неверующему, чтобы не питать злобы и не служить дьяволу, надо сказать себе «Я не расположен и хладен к брату за его нерасположение и хладность к Богу, но не питаю в сердце своем ненависти и злобы к нему, ибо терплю его как свой больной член и хочу врачевать его скротостью». не даст ли ему Бог покаяния к познанию истины. Если он обратится к Богу, и я обращусь к нему с сердечной любовью. Впрочем, терпи любовно всякого и смотри более сам на себя, каков ты сам, Не хладен ли к Богу и к ближнему. Если же так, то незачем бросать камень на брата, когда этот камень надо обратить на себя». Повторяем, изменить внутри сердца какое-либо чувство не в нашей возможности. Это может сделать с нашим сердцем лишь Божья благодать, но в нашей возможности проявить к любому человеку внешние признаки чувства, в том числе и милосердие. И это не будет лицемерием, а преоборением себя ради исполнения воли Господней. Может быть, и с таким пояснением о сущности выполнения заповеди любви к врагам эта заповедь будет все же казаться нам трудно исполнимой для тех, чего сердце не касалось веяния Святого Духа. Но там, где это имеет место, и где в сердце зародилась любовь Христова, там эта заповедь легко исполнима. Об этом так пишет отец Александр Ильчанинов. Как любить врагов? Мы неуязвимы для зла, когда мы в панцире духа, когда зло людей до нас дойти не может, когда мы с жалостью и любовью смотрим на причиняющих нам зло. Это так же, как не страшно быть на морозе с запасом тепла внутри, например, после пробега на лыжах. Однако не надо смешивать это состояние беззлобия с самодовольной забронированностью от мира. В очищенном сердце вообще не может более жить ненависть или осуждение кого-либо. И тот, кто бережет свое устроение, дорожит пребыванием Духа Святого, тот должен быть кротким со всеми. Если он видит вражду к себе или ненависть, то какое еще средство он может употребить для устранения их как неусиленную молитву за тех, кто относится к нему враждебно? Он прежде всего бережет душу свою, бережет чистоту сердца, и это делает невозможным для него иное отношение ко всем людям, безразличие, как неизмеримо милосердное и благостное. Как пишет старец Силуан, Дух Святой учит любить врагов так, как будет жалеть душа родных детей. Есть люди, которые желают своим врагам или врагам церкви погибели в адском огне. Так мыслят они потому, что не научились любви Божией от Духа Святого, ибо тот, кто научился, будет проливать слезы за весь мир. Ты говоришь, как любить врагов, когда они делают зло, или как любить тех, кто гонит церковь святую. Когда Господь шел в Иерусалим, и самаряне не приняли Его, то апостолы Иоанн и Иаков готовы были свести огонь с неба и истребить их за это, но Господь им милостью сказал, «Я пришел не губить, а спасти». Так и мы должны иметь одну мысль, чтобы все спаслись. Душа жалеет врагов и молится за них, что они заблудились от истины и идут в ад. Это есть любовь к врагам. Когда Иуда задумал предать Господа, то Господь милостиво вразумлял его, так и мы милостивы должны поступать с теми, кто заблуждается, и тогда спасемся милосердием Божиим. Вместе с тем старец Силуан пишет, что нет большего чуда, как любить грешника в его падении. Любить врагов вне единого истинного Бога невозможно, но носитель такой любви причастен вечной жизни, несомненное свидетельство о том, имея в душе своей. Он — жилище Духа Святого, и Духом Святым знает Отца и Сына, знает подлинным и живоносным знанием, а в Духе Святом он брат и друг Христа, он Сын Божий и Бог по благодати. О том, как проверить себя, имеем ли мы любовь к врагу, так говорит епископ Аркадий Лубенский. Хочешь знать, есть ли у тебя любовь к врагам? Проверь себя. Если ты спокойно встретишь своего обидчика, поклонишься ему, несмотря на то, что он гневается на тебя, имея над ним власть, не причинишь ему зла и даже не покажешь ему своей над ним силы, если ты без злости можешь думать о своем враге, искренне молиться о нем, защищать его перед другими, значит, ты познал великую святую любовь. Что нужно делать, чтобы приобрести такую любовь? Она приобретается, во-первых, смирением. Кто считает себя великим грешником, не заслуживающим ни любви, ни уважения, Тот ни на кого не будет обижаться, принимая все как воздаяние за грех. Во-вторых, пониманием того, что у нас есть только враг-дьявол, толкающий нас на грех. После дьявола другим врагом является сам человек для себя, соизволением себе на соблазн и грех. Те же люди, которые делают нам так называемое зло, есть лишь орудие нашего спасения, и отсюда наши благодетели. Так как, отнимая материальные блага, они развязывают нас от опасного для нас богатства, часто освобождают от ненужных забот и очищают сердце от пристрастия к материальным благам. Лишая нас доброй славы, они ведут нас к смирению и побуждают трудиться не из тщеславия, а ради угождения Господу. Подвергая нас насмешкам, гонениям, посылая в темницы и тому подобное, они приготовляют нам венцы исповедничества и награды мученичество. Умей только пользоваться искушениями, и они вознесут тебя от земли. и приблизит к небу. К словам епископа Аркадия можно добавить такое же указание старца Варсонофия Оптинского. «Враги наши, желая нам досадить и сделать что-либо злое, делают это по своему нерасположению к нам, но по большей части своим злом пресекают большее зло, которое грозило нам хотя это последнее зло мы тогда и не знали, и только через много лет, может быть, его поняли. Поэтому они — истинно наши благодетели, за которых нам надо молиться. Как пишет схиархий Мадрид Сафроний про старца Силуана, молитву за врагов и за весь мир он ощущал как вечную жизнь, как божественное действие в душе человека — как неизведанную благодать и дар Святого Духа. И как бы ни был человек и мудр, и умен, и благообразен, но если он не любит врагов, то есть всякого со-человека, Бога он не достиг. Кого понимал старец Силуан под словом «враги» характеризует следующая строчка из его записок. Господь научил меня любить врагов. Без благодати Божией не можем мы любить врагов, но Дух Святой научает любви. И тогда будет жаль даже и бесов, что они отпали от добра, потеряли смирение и любовь к Богу. Молю вас, испытайте. Если кто вас оскорбляет или бесчестит, или отнимает что ваше, или гонит церковь, то молитесь Господу, говоря, «Господи, все мы создание Твое, пожалей рабов Твоих и обрати их на покаяние, и тогда ощутимо будете носить в душе Своей благодать. Сначала принуть сердце Твое любить врагов, и Господь, видя доброе желание Твое, поможет Тебе во всем, и сам опыт покажет Тебе». А кто помышляет злое о врагах, в том нет любви Божией, и не познал он Бога.